Ему по этому случаю пожаловано было единовременно из сумму дельного ведомства 400 тысяч рублей серебром. И хотя едва ли кто прежде него получал у нас такую огромную денежную награду, однако почтенный старец худо скрывал свое огорчение. «На что мне деньги?» — говорил он. «Когда я и так живу на всем готовом от двора, дочь моя замужем, оба сына женаты». И не только состояние их обеспечено, но все они даже богаты. Кроме его самого, были и другие, которые за него обижались. «Если бы у нас были в обычае и в праве народные адреса», говорил мне без руки старик Скобелев, столько же известный своими военными подвигами, как и литературными трудами, то вся армия, подписала бы адрес о пожаловании князю Петру Михайловичу фельдмаршальского жезла. Действительно, прибавляли другие, начальник главного штаба и сподвижник всех военных действий покойного императора имел бы не менее может статься право на титул фельдмаршала, нежели дипломатический стат секретарь Александра на титул канцлера, а пожалование этого высшего военного сана в мирное время бывало нередко в прежнее царствования. Князю Васильчикову, который был хотя и не старшин из рода, однако произведен во второй класс в один с ним день, пожалован майорат, состоявший из местечка Тауэрогена с восемью другими еще ключами и оцененный по казенному аншлагу, в 20 тысяч рублей серебром ежегодного дохода, но приносивший, как уверяли, еще гораздо более. Награда, напоминавшая щедроты Екатерины к ее любимцам. Имение Тауэроген куплено было, собственно, с этой целью у графа Зубова. С освобождением для обеспечения Васильчикову полного дохода от всех долгов к кредитным установлением и с обращением крестьян и крепостных в обязанные. По общему, изданному в 1842 году положению о жалуемых в западных губерниях майоратах, оно должно было после смерти князя перейти нераздельно к старшему сыну. Но этот сын был от первой жены, рожденной Протасовой, а князь имел еще несколько сыновей и от второй рожденный Пашковой. Вследствие того, граф Киселев, приискивая по приказанию государя имение для майората, выбрал именно такое, которое со всем удобством могло быть разделено на две части. На случай, если бы князь пожелал просить о предоставлении одной в пользу старшего от второго его брака сына, что впоследствии точно и случилось. В тот же день Вронченко утвержден был министром финансов, что, впрочем, после самостоятельного управления им этим министерством не удивило уже более нашей публики. Наконец, одна еще награда, обратившая на себя общее внимание, заключалась в пожаловании митрополиту Антонию очень незадолго перед тем возведенному в этот сан Андреевской ленты мимо Владимирской. «Хорошо», — говорили завистники, шагнув восемь лет из капитанов в Андреевские кавалеры. Этим хотели намекнуть на то, что Преосвященный Антоний всего лишь за восемь лет до этой эпохи был пострижен из белых священников в монашество. Кстати, о наградах и о необыкновенной щедрости в них императора николая к лицам осчастливленным его благоволением вот для примера перечень того что васильчиков в собственном лице своем или в членах своего семейства получил со времени назначение его председателем государственного совета и комитета министров то есть с девять апреля тысяча года по апрель 1845 года или в продолжении всего 7 лет. 6 декабря 1838 года старшая дочь его, пожалованная фрейлины. 1 января 1839 года он с потомством возведен в княжеское достоинство. 14 апреля 1840 года аренда в 12.000 рублей серебром на 24 года. 14 апреля 1841 года. Портрет государя для ношения на шее. 1 января 1843 года. Пожалована Вофрейлиной вторая, десятилетняя дочь его, и Ахтырскому гусарскому полку велено называться его именем. В том же 1843 году Один из его сыновей пожалован в флигель адъютанты, а два его внука, сыновья полковника Лужина, записаны в пажеский корпус, в который постановлено законом принимать сыновей только генерал-лейтенантов. Наконец, 17 марта 1845 года, Тауэрогенский майорат. Кроме этих наград, государь беспрестанно, можно сказать ежедневно, осыпал князя знаками милостивого своего внимания и благорасположения, драгоценнейшими для подданного всяких внешних отличий. Между множеством случаев, служивших тому доказательством, приведу теперь один. Для постоянных докладов князя назначены были вторники, но на страстной неделе в 1845 году он не поехал во дворец отозвавшись неимением дел. В пятницу той же недели я случился у князя в то время, когда готовились служить в домовой его церкви вечерню, на которую съехалось несколько родственников и друзей. Вдруг входит коммердинер. Ваше сиятельство, сейчас был здесь государь. Но увидев у подъезда много экипажей, подозвал швейцара и спросил нет ли какого семейного праздника. Когда же швейцар отвечал, что это гости, съехавшиеся к вечерне, то сказал, «Ну, доложи князю, что я заезжал потому, что мы не виделись во вторник, но не хотел его беспокоить и мешать молиться, а завтра опять заеду». Если кто зимою и в начале зимы 1845 года и еще несколько лет после хотел, наверное, встретить императора Николая лицом к лицу, стоило только около трех часов перед обедом пойти по Малой Морской и около семи часов по Большой. В это время он посещал дочь свою в Мариинском дворце и, соединяя с этой целью прогулку пешком, или шел к ней, или от нее возвращался. Однажды кто-то мимоходом сильно толкнул его. «Это что?» – спросил государь, увидев в дерзком молодого офицера путей сообщения. «А что?» – возразил тот.